Глава 28. Айка. 14 месяцев назад, 26 декабря. Самолет, пронзая облака, стремительно уносит нас от самого удивительного и далекого континента с его рыжими засушливыми пустынями и бескрайними синими океанами. От несметной армии опасных хищников и не менее опасных и таких пронзительных серых глаз, полных растерянности и боли. Глаз, что едва не заставили меня сдаться. Выдержки Алекс хватило на целых три часа. Ровно столько продлился ее бойкот, и все это время она продолжала шмыгать покрасневшим и опухшим носом и нервировать мужика в соседнем кресле. Я же, прилипнув к иллюминатору, старательно не замечала страданий сестры, а уж на ее соседа мне и подавно было начхать. Попытки выбросить из головы наше безмолвное прощание с Киром и настроиться на встречу с младшенькой не увенчались успехом. Кирилла во мне по-прежнему несоизмеримо больше, чем стежки. И прямо сейчас, мне кажется, будто и не существует на свете никого важнее и значимее. Но это тоже пройдет. А пока очень горько и больно. И почему-то совсем нет слез. Я хотела сидеть у окна, капризным тоном напомнила Алекса о своем присутствии. Тогда поменяйся с тем, кто не хочет. На сестру я даже не оглядываюсь. Ты, кстати, могла бы заказать билеты в бизнес-класс. Видела, какой там салон. А нам лететь целые сутки. «Вот заработай и летай хоть первым классом», – парировала я, по-прежнему не отрывая глаз от неба и откровенно вынуждая Алекс обидеться и заткнуться. Потому что и без ее нытья тошно. А с чего это ты вдруг взялась экономить рябининские бабки? Вообще-то мы по его вине притащились на край света. И уж его кубышка точно не исхудала бы, – продолжила вредничать Алекс. Быстро же она обесценила наше увлекательное и дорогостоящее путешествие. Но я не ведусь на ее провокацию и никак не желаю ввязываться в спор. «Молодой человек, а можно не разбрасывать свои локти по чужой территории? Вы не у себя дома», — рявкнула Алекс на беднягу соседа, и стало понятно, что ей просто жизненно необходимо хоть в кого-то вонзить свое ядовитое жало. Завоеватель чужой территории вяло огрызнулся, но незамедлительно потеснился и прикусил свой язык. «Ну, и каково тебе?» Почти в самое ухо прошипела мне Алекс. «Совесть твоя спокойна, да?» Мне ж теперь всю жизнь Кирсан будет сниться. А должен тебе. Ты хоть видела его глаза? Я думала, он заплачет. Продолжила она нагнетать. Терпеть не могу рыдающих мужиков. Отвечаю, не поворачиваясь. Потому что ты сука бессердечная. Угу, придумал же что-нибудь новенькое. А знаешь, кто ты? Быстро сориентировалась Алекс. Помнишь, Стежка нам рассказывала про самку Богомола, которая убивает своего самца сразу после спаривания? Браво, Сашка. Пример в яблочко. Вот и возьми себе на вооружение, советую, повернувшись лицом к сестре. Зато у этой самочки нервы крепкие, спит себе спокойно, в полной уверенности, что она у него единственная. Дура, тебе-то чего опасаться? Да таких, как твой Кир, больше не производят. А мы, русские девчонки, после первого не тормозим. Сашкин сосед даже выглянул из-за ее плеча, чтобы рассмотреть мою славянскую физиономию но встретил зверский оскал рыжей самки. «Так, в чем дело, Богомол? Что, решил поинтересоваться, есть ли жизнь после секса? И уже мне, со злым шипением. Мужики любопытные, хуже баб. Как же я ненавижу всех самцов. Не волнуйся, когда-нибудь они все умрут». Следующие полчаса прошли в молчании, а мы стали еще на целых полчаса дальше от Австралии и от Кирилла. «Айка!» – вдруг встрепенулась Алекс, попутно встрепенув и меня резким толчком. «Это ведь все из-за той Кирюхиной блондинки, да? В смысле, бывшей». Ты серьезно думаешь, что она беременна? Вот гадство. На самом деле, про красавицу Алену я уже и думать забыла. Но спасибо, Алекс. Напомнила. Тормошить эту тему мне совсем не хочется. Это ведь яркое свидетельство того, что мой Кир был с этой роскошной теткой. Любил ее. По-всякому. И даже перебрался вслед за ней на край света. Но все же мне очень хочется ему верить. И я искренне верю, что к беременности Алена он не имеет никакого отношения. К тому же не факт, что блондинка говорит правду. «Нет, Саш, если она и залетела, то точно не от Кира». «А с чего вдруг такая уверенность?» – осторожно поинтересовалась Алекс. «Нет, не то, чтобы я сомневалась, наоборот. Я думаю, что наш Кирсан очень порядочный и не стал бы отфутболивать своего ребенка. Но сам-то он что говорит?» «Что не при делах?» – недовольно ворчу. «Саш, я что буду выяснять вот эти самые подробности?» «Ну, сказал типа...» что только на безответственного и неразборчивого лоха можно повесить ребенка. А нормальный мужик никогда не допустит таких случайностей, если только действительно не планирует детей». да мычит Алекс, задумчиво уставившись на меня. «Но вы-то, надеюсь, не запланировали?» И в ответ на мои округлившиеся глаза «А что ты вытаращилась на меня? Чем не повод удержать любимую женщину?» «Да трындец какой повод!» Меня начал злить этот дурацкий разговор. «Нет, такой экстрим мы не планировали». «А это ты только за себя можешь говорить», — подзуживает Сашка. «Я могу говорить за обоих», — тихо порыкиваю. «Во-первых, Кирилл ко мне без пальто не заходил. А во-вторых, я недовольно кривлюсь, вспоминая его слова, он как-то нечаянно размечтался о нашем общем будущем и обронил, что я сама едва вышла из детского возраста. А раннее материнство — это очаровательная безголовость. К тому же я осеклась и, решив, что сказала, достаточно подытожила. Вот как-то так». Отвернувшись к иллюминатору, я с грустью вспомнила, как Кир грозился меня баловать и делился своими жутко неприличными планами. И почти не интересовался моими. Наверное, это свойственно всем мужчинам-добытчикам. На них мамонт, а на женщине домашний очаг. Вот только у меня еще свой очаг до ума не доведен, а впереди столько незабитых мамонтов. «Ну а что?» — правильно он сказал, — согласилась Алекс, и, наклонившись ко мне, прошипела а тебя недальновидная самочка могу лишь в очередной раз поздравить с тем что ты редкостная дура разглядывай теперь свое помолочное колечко и кусай коленки потому что так как относился к тебе кир больше ни один самец не отважится вот и пусть валят с миром и нахрен